Приобщение к жизни. Все то, что в прошлых наших беседах сказали мы о смерти, теперь уже вплотную подводит нас к главной сердцевинной теме христианства — благовестию воскресения. Подчеркиваю, к благовестию не просто бессмертие души после ее разделения с телом, не какого-то развоплощенного существования в потустороннем мире, а именно воскресения. «Воскреснут мертвые» и восстанут сущие во гробех, и все земнородние возрадуются. Как победно гремят эти слова, как торжественно и радостно, словно обещание, словно уже видение будущего, падают они поздней ночью в Великую Пятницу, когда сквозь мрак и печаль гроба, креста, плащаницы начинает из разгораться свет нарастающей Пасхи. И самое древнее христианское исповедание веры, так называемый апостольский символ, попросту утверждает верую в воскресение тела. Апостольский символ, до ныне употребляемый в католической и англиканской церквах, сложился не ранее V века, однако первоначальный его вариант восходит к более древним временам. Когда воскресший Христос явился испуганным, растерянным ученикам, те, по слову Евангелия, думали, что видят привидение, но он сказал им, не бойтесь, это я. Осяжите меня и убедитесь в этом, потому что привидение не имеет тела. Сравните Евангелие от Луки, глава 24, стих 38-39. «И потом взял пищу, рыбу и хлеб и ел перед ними». С проповеди воскресения вышли из Иерусалима апостолы, а воскресение проповедовали они до краев земли. И это благовестие апостолов принимали, о нем радовались, им жили те, кто делали его своим. А для тогдашнего мира то была неслыханная проповедь. Этот мир еще мог как-то с грехом пополам поверить в бессмертие души, но воскресение тела казалось ему абсурдом. Когда апостол Павел заговорил об этом в Афинах, в самом сердце греческой мудрости и просвещения поначалу заинтересовавшиеся им философы рассмеялись и сказали «Об этом послушаем тебя в другое время». Деяние, глава 17, стих 32. Но я не побоюсь сказать, что и теперь, спустя две тысячи лет от начала христианства, трудно, почти невозможно человеку принять эту проповедь принять и понять, почему именно с нею стоит, и без нее падет само христианство. Да, мы празднуем Пасху. Да, несомненно, что-то происходит в нас и с нами, когда слышим мы каждый год, как разрывается ночная тишина этим единственным возгласом. Христос воскресе, этим единственным ответом, воистину воскресе. Но когда начинаем... Думать о смысле всего этого, о том, что же, собственно, празднуем мы в пасхальную ночь, чему радуемся, и что значит радость эта для нас, все становится смутным и непонятным. Воскресение тела. Но что же это значит? Где оно, это тело, растворившееся в земле, вернувшееся в таинственный круговорот природы? Что, эти кости воскреснут? Да и для чего нам тело в той таинственной для нас потусторонней духовной жизни? И не научили ли нас философы и мистики всех времен, согласно которым положительный смысл смерти в том, что она освобождает нас, наконец, от темницы тела, упраздняет нашу зависимость от материального, физического, телесного, делает нашу душу легкой, невесомой, до конца свободной, духовной? Но, может быть, все эти вопросы предстанут для нас в новом свете, если мы Поглубже вникнем в понятие тела, причем не абстрактно, не отвлеченно философски, а так сказать, опытно, если иными словами задумаемся о его месте в нашей жизни. С одной стороны, совершенно очевидно, что тело изменчиво и непостоянно. Ученые и биологи подсчитали, что все без исключения клеточки, составляющие наше тело, меняются каждые семь лет, и что с физиологической точки зрения через каждые семь лет У нас таким образом оказывается новое тело. Итак, то тело, которое в конце жизни полагают в могилу или сжигают, не больше мое, чем все предшествующие тела. Ибо тело каждого человека есть не иное, как форма его воплощений в мире и зависимости от мира, с одной стороны, и его жизни, его действия в мире, с другой. Тело это в сущности мое отношение к миру, к другому человеку, Это моя жизнь как общение и как взаимосвязь. Всё решительно, все в человеческом теле, в человеческом организме создано для этой связи, для этого общения, для этого как бы выхода из себя. Не случайно, конечно же, именно в теле находит свое воплощение и любовь, наивысшая форма общения. Тело – это то, что видит, слышит, участвует, и таким образом выводит меня из одиночества моего «я». Но тогда, может быть, нужно сказать, не тело темнится души, а наоборот, тело ее свобода. Ибо тело есть душа как любовь, душа как общение, душа как жизнь, душа как движение. И потому, теряя тело, отделяясь от тела, душа в сущности теряет жизнь, умирает, даже если это умирание души не есть полное исчезновение, а успение или сон. И ведь действительно, всякий сон, а не только сон смерти, есть некое умирание организма, ибо во сне спит и бездействует именно тело. Но тогда нет жизни, кроме призрачной, нереальной, нет ничего, кроме сна. А если так, то христианство, говоря о воскресении тела, говорит не об оживлении костей и мускулов, ибо и кости, и мускулы, и вся материя, вся ткань нашего мира — это все те же, Несколько основных элементов, а в итоге атомов, и нет в них ничего специфически личного, ничего лично моего. Оно говорит о восстановлении жизни как общения, о том теле духовном, которое сами мы за всю нашу жизнь создали себе любовью, заинтересованностью, общением, выходом из себя. Смотрите первое послание Коринфянам, глава 15, стих 44. Оно говорит не о вечности материи, а об окончательном ее одухотворении, о мире, который до конца целиком становится телом, а значит жизнью и любовью человека, о мире, который до конца становится приобщением к жизни. Культ кладбища памятников не христианский культ, ибо не о растворении в природе некой части материи, бывшей кому-то телом, идет речь в христианском благовестии, а о воскресении жизни во всей ее полноте и целостности, осуществленном любовью. В этом смысл Пасхи, в этом последней силы и радость христианства, которое говорит «поглощена смерть победою». Первое послание Коринфянам, глава 15 стих, 54. Спасение. От чего и как? Христианство есть религия спасения. Но спасение от чего? Увы, здесь опять сами христиане так часто упрощали, так часто огрубляли учение Евангелия и Церкви о спасении, что давали повод для упрощения и огрубления его врагам религии. Христиане – это маленькие и слабые людишки, которым нужно спасение. Нам спасение не нужно, мы сами себя спасем. В борьбе обретешь ты право свое можно прибавить и спасение. Так или примерно так, в тысячи вариантов отвечает христианство антирелигия. Вот почему понять, что значит спасение на языке Евангелия и Церкви – дело насущно необходимое. На понять это можно только в свете того, что говорилось в прошлых беседах о падении человека. Ибо речь идет не о спасении от несчастных случаев, болезней, страданий и тому подобного – И это, казалось бы, должны ясно понимать христиане, которые, между тем, в религии своей частенько видят некую страховку, гарантию сверхъестественной помощи, как бы восполняющей помощь естественную. Но такое понимание спасения есть понимание извращенное и огрубленное. Это со всей очевидностью следует из свидетельства самого Евангелия о том, как в страшную ночь предательство, Христос, молившийся, чтобы миновала его чаша сия, начал скорбеть и тосковать. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 37. И если бы христианство было религией спасения от земных зол и печалей, его следовало бы считать провалившимся. Нет, не об этом спасении говорит оно, но о спасении человека от той радикальной и трагической перемены, что произошла и происходит все время в нем самом, перемены, исправить которые он не способен самостоятельно. Имя этой перемены – смерть, как не просто прекращение жизни, но превращение ее в бессмысленное угасание, а всего мира – в космическое кладбище. Не слабый, а сильный хочет спасения от смерти. Слабый хочет того муравьиного счастья, которое предлагают ему идеологи, раз навсегда примирившиеся со смертью. Слабый соглашается пожить кое-как, а потом умереть. Сильный же считает это недостойным человека и его назначение в мире. Так рушится главное обвинение. Слабенькие вы, христиане, и потому вам нужно спасение. Не нам одним оно нужно, а тому образу мира и жизни, что живет в человеке и всей сутью своей противостоит бессмысленной суете, конец которой тление и смерть. Таким образом... Спасение в христианском понимании есть восстановление той жизни, нестареющей, для которой человек создан, и не слабость, а сила человека в том, что этого спасения он ждет и получает его от Бога, ибо Бог и есть та жизнь, которую потерял человек, подчинив себя без остатка миру, растворившись во времени и смерти. И вот вслед за апостолом Иоанном, богословом, мы верим и знаем, что жизнь явилась. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 2. «Бог спас нас не принуждением устрашением, но явлением среди нас в мире, ради нас и ради мира, самой жизни. Жизни как божественной мудрости и добра, жизни как красоты мира и человека, жизни, способной изжить и претворить смерть. И явилась эта жизнь не как еще одна философская теория, не как новый принцип организации, а как Бога-человек. Да, христианство учит и возвещает, что в одной точке времени и пространства, в одной личности явилась божественная жизнь в образе совершенного Бога и совершенного человека, Иисуса Христа из Назарета Галилейского. Ученый-скептик, так называемый современный человек, пожмет плечами. Что за чушь? Но вот чушь или не чушь, а на протяжении почти двух тысяч лет этот образ, эта личность, эта жизнь, сохраняют ни с чем не власть над человеческим сердцем. Нет учений, нет философий, которые за это время не изменились, нет государства, нет формы жизни, которые не ушли бы в вечность. И если было и есть в мировой истории чудо, то это память о Бога-человеке, не написавшем ни одной строчки, не заботившимся, что скажет о нем после, умершим позорной смертью на кресте, но по-прежнему живущим в тех, кто верит в него. Он навеки сказал о себе «Я есть путь и истина, и жизнь» Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. И этим путем идут, эту истину хранят, Этой жизнью живут миллионы людей, так что даже самое могущественное государство, организовавшее по единому образцу всю жизнь человека с рождения до смерти, контролирующее каждое его слово, каждую мысль, каждый вздох, ничего не может с этим поделать. Христос есть спаситель мира. Вот древнейшее христианское утверждение. Он спас мир и всех нас тем, что заново даровал нам жизнь от смерти и времени независящую. Вот это и есть спасение. Услышав, как апостол Павел, прежний гонитель христиан, восклицает «Для меня жизнь Христос и смерть приобретение», послание к филиппийцам, глава 1 стих 21, мы можем сказать «Да, в мире совершилась какая-то радикальная перемена». Люди продолжают умирать, мир по-прежнему наполнен разлукой, печалью и страданием, но в нем вспыхнул и продолжает гореть свет веры. Вера не только в то, что наше существование продолжится где-то за пределами земной жизни, в это верили и до Христа, а в то, что сам мир, сама жизнь вновь обрели смысл и глубину, что само время наполнилось светом, что вечность вошла в нашу жизнь прямо здесь и сейчас. Эта вечность есть знание Бога, открытое нам Христом. Нет больше одиночества, нет страха и тьмы. «Ибо я с вами», — говорит Христос, — «во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Вечность есть та заповедь любви, которую оставил нам Христос. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. «И, наконец, эта вечность есть мир и радость в Духе Святом, которых, по слову Христа, никто не отнимет от нас». Смотрите, Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 22. «И все это есть спасение».